Глава 10. В настроении зала что-то изменилось. Амар по-прежнему следил за двумя молодчиками с напомажными волосами. Каждый из них заказал себе по две сосиски с красным перцем, вложенные в кусок хлеба. Они ели жадностью, так что покончили с сосисками в один миг. Тогда, не говоря ни слова... Они одновременно встали и за стола расплатились, положив мелочь на узкий прилавок, заставленный вареными яйцами, кусочками сырой печени, холодной жареной рыбой и хлебом, сложенным порциями. Тут Амар понял, что их присутствие всех стесняло. Как только молодые люди ушли, всем словно легче стало дышать. Поставив перед Джемалем Тераза заказанное блюдо, хозяин не сразу отошел от его столика. — Вам с лимоном? — спросил он. — Нет, — ответил тот. — Порцию хлеба? — Нет. Хозяин кофейни вернулся на свое место, отгороженное от зала прилавком. Над этим прилавком находился оконный проем, переделанный в шкаф. Хозяин поставил на одну из его полок тарелку и, повернувшись спиной к залу, Стал стоя есть. Поваренок, худой мальчик, со светлыми волосами и равным выражением лица раздувал угли в очаге, устроенным в нишу входа и прикрытым колпаком. Вертела с печенкой, завернутой в бараний жир, положенной на решетку, сильно чадили, наполняя зал едким запахом подгоревшего жира. Хамза, между тем, продолжал говорить ровным, монотонным голосом Акаша закурил новую сигарету Я часто думаю о том кто мы такие вот именно мы кто мы ну-ка скажи мне старина проговорил бывший каторжник теребя свою бороду кто мы такие повторил Акаша и задумался его собеседник поглядывал на него с насмешкой ну что можешь ты мне на это ответить ничего нет проще Мы сами не знаем, кто мы. Может быть, мы единственные существа в мире, которые не знают ни кто они, никуда они идут. Спроси об этом любое животное, и оно сумеет объяснить тебе, чего оно хочет, но мы...» Бывший каторжник не дал ему докончить. «Человек, кто ты?» — спросил он. Хамза то разглаживал, то снова теребил свою густую бороду пропуская ее между мясистыми короткими пальцами. Он снял с головы красную ермолку и положил ее на скамью возле себя. Упорно теребя бороду, Хамза пробормотал. «Где вы, люди правды? Давай-ка разберемся!» Жестом нетерпения сказал Акаша. «Ты, кажется, несколько лет назад исчезал из города, после того, как попытался разобраться в некоторых вопросах». Акаша пожал плечами. «Так что же, по-твоему, у нас происходит?» Но в ту же минуту, забыв про заданный вопрос, Хамза прошептал. «Посмотри-ка, что творится в зале». Амар поспешно повернулся. Поваренок болтал с посетителем, похожим на разносчика». «Ты принесешь нам еще на три дура? Человек, которого Амар видел только со спины, старательно выскабливал ложко-оловянную миску, потом взял ее в обе руки и выпил остатки. Лишь покончив с этим, он весело оглянулся через плечо на поваренка. Хозяин по пояс, скрытый прилавком, в свою очередь крикнул ему, «Ты принесешь на три дура?» И мы раздели на троих, по одному дура каждому. Посетитель от души рассмеялся, поставив порожнюю миску, он встал и сказал, принести еще? На три дура?» Он снова засмеялся, но несколько сдержаннее. Теперь, когда он встал, видно было, что это человек высокого роста. У него был длинный заостренный нос и несколько ребячливое выражение лица. Он со время добродушно смеялся, вытягивая шею. Вот именно, разделим по одному дуру каждому. Хозяин не выдержал и рассмеялся до слез. Мальчик у очага смеялся пронзительно, а человек, похожий на разносчика, может, он и был им, басовито. Все они смеялись дружно, с довольным видом. Хамза перевел взгляд Сакаши на Амара и тоже улыбнулся. «Видно, эти люди отлично понимают друг друга и довольны», — шепнул он им. «Вот нам кажется, что они в ладу между собой, но кто может сказать, что скрывает этот мир?» Амару очень хотелось уйти. Поглядев в окно на улицу, он решил, что дождь соберется не раньше ночи. Полдень уже давно миновал. Мальчику с трудом дышалось, точно легким не хватало воздуха. Хитровато прищурясь, разносчик разложил вряд на прилавке несколько монет. Хозяин поднялся с полным ртом, собрал монеты, и одну из них вложил в руку посетителя. «Разве я тебе передал больше, чем нужно?» — спросил разносчик. Его огромный, выдающийся вперед кадык судорожно задвигался, И снова раздался утробный смех. Нет, невнятно ответил хозяин, прожевывая остатки пищи, но возьми это себе и выпей кофе за мое здоровье. И он засмеялся, стараясь не раскрывать рта. Посетитель уже переступал порог кофейни, когда хозяин еще раз крикнул ему вдогонку. Разделим, дура каждому! Наконец, проглотив то, что было у него во рту, он смог смеяться от души. Воспользовавшись этой сценой, Амар покинул обоих ткачей. Оказавшись без товарища на улице, он почувствовал себя более свободным. Мягкий неподвижный воздух казался уснувшим, и город отдыхал в волшебном полумраке.